Мокрец по своей природе был принципиальным противником двух часов ночи. Он предпочитал, чтобы это время случалось только в жизни других людей. Находясь в дороге, он не возражал против здоровой дозы свежего утреннего воздуха, особенно на железной дороге. Это напоминало отдых на лоне природы и потому казалось особенно увлекательным. Но быть разбуженным в столь поздний час в собственной постели было немыслимо. Это требовало божественного возмездия, хотя мокрец и не стал требовать его по отношению к сэру Гарри, который заявился к нему на лепешечную улицу, и целый ад следовал за ним по пятам. Дворецкий Кроссли поспешил предстать перед сэром Гарри, как-то требовал этикет, но тот взлетел по лестнице, подсовывая листочки с кликами под нос всякому, кто попадался на глаза, И ворвался в спальню мокрица с громогласным криком. Кто-то в чертовом лесу напортачил с паровым устройством и умудрился убить двух человек, включая себя. И знаешь еще что? Семафорщики с башни промежа увидели взрыв, спустились и обнаружили останки, а ты знаешь семафорщиков. Новости уже разлетелись повсюду, вместе со шметками бедала, к видимо. «Две смерти господин фон Лепвик. Пресса наши кишки на подвязки пустит». К этому моменту мокрицу удалось надеть брюки нужной стороной вверх. Он выпалил. «Но, Гарри, мы ничего не делаем в чертовом лесу. Да, мы планировали в будущем проложить короткую ветку до промежа. Должно быть прибыльное направление, но этот случай никак с нами не связан». — Кросли, принеси, пожалуйста, сэру Гарри крепкого бренди и мягкое кресло. — Связано, не связан, мокрец. Ты должен понимать, что пресса слетится на эту историю, как мухи на навоз. К его огромному раздражению мокриц сказал. — Верь мне, Гарри, верь мне. Это не наша вина, и я не вижу причин для паники. С прессой я разберусь. «Они должны выдвинуться в чертов лес с рассветом, так что я, пожалуй, поеду прямо сейчас, чтобы получить фору», — сказал Мокрец. «Это не игра!» — вспылил тот. А Мокрец бросил ему через плечо. «Извини, Гарри, на, мне помогает эта мысль». Когда он уже спускался по лестнице, а взбешенный Гарри топал за ним по пятам, домой вернулась дорогая Иногда она работала на гранд-магистрале по ночам — Мукрицу она говорила, будто делает это для того, чтобы люди не расслаблялись. Но он знал, что на самом деле она просто любила поздние смены ясными ночами, когда огонечки сообщений порхали с холма на ум, как светлячки. В этом было очарование семафоров. И не только гоблины подпадали под него. Дорогая знала и не возражала против того, что семафорщики и семафорщицы крутили романы среди мерцающих огней. Немало предложений было сделано по ничего не подозревающему воздуху под покровом ночи, и рано или поздно на свет появлялись маленькие семафорета. Однажды дорогая сказала мокрицу, семафорщиками, и тем более семафорщицами, становятся особые люди, поэтому пусть они женятся между собой, рожают детей нужной крови. За ними наше будущее... И упасите боги, если их супруги не будут тоже работать на семафорах. Люди, с клик башен — особый сорт, а подобное всегда тянется к подобному». Когда Мокрец сообщил ей о новостях в чертовом лесу, она скрылась в своем кабинете, и Мокрец услышал, как туда топоча сбежались гоблины, а потом на крыше застучали семафоры. Вскоре дорогая направила к нему гоблина с клик-бланком, на котором он прочел — Новости из промежа. Точека. Взорвался котел точека. Не поезд точека. Трагически унесло жизни двух человек, но наших двигателей поблизости не было. Точека. Это открытие только укрепило уверенность мокрицы в себе, и он хлопнул Гарри по плечу со словами. Прошу тебя, Гарри, успокойся. Я гарантирую, что все образуется. Мне только нужно, чтобы вы с диком встретили меня в чертовом лесу и как можно быстрее. И вот ещё что. Думаю, нам может понадобиться громоглаз». Пришло время для очередного разговора с глининной лошадью. Мокрица беспокоила то, что он собирается в долгое путешествия после такого короткого перерыва, но лошадь ответила «Господин, я лошадь. Быть лошадью». Дело всей моей жизни, и я доставлю тебя до чертова леса в два счета. Садись в седло, пожалуйста, и поедем. Валюрий мокрец нашел некую золотую середину. Лошадь из плоти и крови физически не смогла бы скакать на такой скорости, не заплетаясь ногами. Но ему удалось покрыть полсотни миль до чертого леса к рассвету без особых увечий в области пониже спины. Первым делом он разыскал ближайший к месту происшествия трактир, который держал Эдвард Прадед. Там наливали крепкое пиво и эль. По крайней мере, так было написано на большой вывеске за стойкой, а Мокрицу не хотелось спорить. Трактирщик был уже одет. Он смерил Мокрица взглядом и сказал, «Я так и думал, что явится кто-нибудь вроде тебя. Городской? По поводу взрыва? Журналист?» Если журналист, я хочу денег. Нет, я представляю железную дорогу, ответил Мокрец. Я узнал о взрыве и приехал выяснить, что произошло. Прадед снова оглядел его с ног до головы. Я все об этом знаю. Это были братья Уэсли. Желудок крепкий у тебя, молодой человек. Я бы мог оставить бары, все тебе показать. Но тогда мне придется будить супругу, потому что кому-то надо выходить в раннюю смену, обслуживать шахтеров. Они скоро сойдутся завтракать. Мокрец услышал невысказанную просьбу и заплатил ему кругленькую сумму, после чего они вышли на улицу, и трактирщик повел его по тропинке в чащу. Эта часть леса была довольно приятна на вид и не слишком темная, Идеальное место для пикника, но чем глубже они заходили, тем яснее Мокрец понимал. То, что они обнаружат дальше, будет мало похоже на пикник. На полянке, до которой от трактира было совсем недалеко, деревья стояли голыми, повсюду валялись спутанные ветки, а в стволах торчали остатки кузницы. Там же обнаружились и фрагменты лопнувшего котла. И некоторые врезались в могучие дубы так глубоко, что мокрец не смог их вытащить. От дымки, витавшей на поляне, он покрывался гусиной кожей. Он набрал в грудь воздуха и спросил. — Что стало с телами, господин прадед? — А, ну да, ну да. Я убрал их к себе в погреб. Там хоть прохладно. — Они в ведре. И это не очень большое ведро. Два брата. Отличные были парни. Тигель был умником, а Джет... Не, кузнецом. Правда, в ведре не очень понятно, кто есть кто. Джет хвастался, что хочет однажды тоже построить железную дорогу, и, честно говоря, кузнецом-то он был хорошим. Но что он понимал в паровозах, кто его знает. Но он был уверен, что сдюжит и все приятели его подначивали. Старик на секунду задумался. Я здесь первым оказался, и тут был ничего не видать, кроме тумана, и мне это ой как не понравилось. Такой липкий и жаркий от него наизнанку выворачивало. Вот, в общем, и все. Не о чем больше рассказывать. Мокрец поднял голову и спросил. Так и задумывалось, чтобы наковальня висела на дереве. Трактирщик перевел взгляд с него на дерево и ответил. — А ты глазастый, господин. Так-то наковальня всегда крепко стояла на земле, но рванула очень уж здорово. Мокрец постарался приободриться. — Благодарю, господин прадед. Скоро сюда подоспеют толпы журналистов. — Извини за выражение, но это настоящие стервятники. — Да нормальные ребят. Для дела хорошо. Журналисты пьют вдвое больше остальных и вдвое дольше. Приезжали как-то на обвал шахты. Знаешь, как они долго не пьянеют. Господин прадед в предвкушении потер руки. Дело близилось к полудню когда объявилась большая часть журналистов. Но всю свору заметно опередил Отто вскрик из правды, который всегда первым прибывал к месту событий. Казалось невежливым спрашивать Отто напрямую, как ему удается везде успевать быстрее всех. То, что Отто — вампир, ни для кого не было секретом, но он оставался законопослушным черноленточником. Поэтому, чтобы они о нем не думали, за спиной о нем Не судачили. Господин прадед заколачивал денежки, готовя бутерброда с беконом, пока его жена жарила яичницу с обязательными гренками. Мокрец объявил, что, хотя железная дорога, естественно, ни в коей мере не была замешана в инциденте, владельцы компании прибудут на место происшествия, чтобы увидеть все своими глазами и с удовольствием ответят на вопросы журналистов. К тому моменту, когда Гарри Король и Дик Кекс появились в сопровождении громогласа, прадед, как заметил мокрец, уже потихоньку начал поднимать цены на пиво. А трактир продолжал заполняться публикой со всех равнин. Мокрец уже выяснил от госпожи прадед, что матушка погибших осталась горевать дома среди родных. Жила она неподалеку от трактира, и мокрец позаботился о том, чтобы... Ни это обстоятельство, ни нынешнее местоположение злосчастных братьев Уэсли не стало известно шейке журналистов. И с удивлением пришел к выводу, что с его стороны это был не только рассудительный, но и человечный поступок. Потому что журналисты наверняка полезли бы к старушке с вопросами вроде «Госпожа Уэсли, что ты почувствовала, когда узнала, что твоих сыновей размотала по всей опушке?» Когда пресса обступила новоприбывших, мокрец как шахматный гроссмейстер, всячески защищал своего короля, ну, то есть сэра Гарри-короля, отводя от него каверзные вопросы и делая вместо этого ход конем, ну, господином Диком Кексом. мокрец мог многому научиться у Дика. На него обрушились с вопросами типа «Что ты скажешь нашим читателям?» «В ответ на всеобщее опасение, что пара однажды всех угробит». На что Дик отвечал, даже не знаю. Никогда не встречал людей, которые бы так считали. Но если не разбираться в том, что ты делаешь, пар и правда очень опасен. И мне ужасно жаль тех ребят. Подал голос Хардвик из ежедневного псевдополиса. До нас дошли сведения, что твой собственный паровоз лишил кого-то жизни недалеко как позапрошлой ночью. Как ты это прокомментируешь, господин Кекс? Прежде чем Дик успел... Ответить вмешался громоглас. «У нас есть все основания подозревать вышеупомянутую особу в попытке диверсии против паровоза. Потерпевший совершал неположенные действия в неположенном месте. Несмотря на это, мы выражаем свои соболезнования по поводу летального исхода дела». Установлено, что он проник в гараж через потолочный люк. Это наглядно доказывает, что ничего законного у него на уме не было. Его преждевременная кончина целиком и полностью остается на его совести. — А как же старший господин Кекс? — подхватил Хардвик. — На чьей совести его смерть? — вмешался Дик. — Его смерть лишний раз доказывает, что к пару надо относиться с уважением. Да, это дорого нам обошлось. Мой отец лишился жизни. И теперь я все высчитываю, испытываю и перепроверяю. Все дело в мельчайших циферках. Все дело в осторожности. Все дело в знании. Пар живет по своим законам. Мы ведь не просто так зовем его живым паром. В неверных руках он представляет опасность. Но я, господин, немало времени провел вот этими самыми руками, собирая котлы и двигатели, просто за тем, чтобы проверить, на что я способен, а на что нет. Не раз дело кончалось тем, что я прятался за каменной стеной, а над моей головой свистели осколки. Ты учишься на своих ошибках, если повезет. Вот я и старался делать ошибки, чтобы видеть, как что работает». И хоть сейчас не время, ни место для таких фраз, но надо иметь голову на плечах и мозги в голове. А еще надо быть смиренным перед лицом такой мощи. Надо задумываться о всякой мелочи, надо делать заметки и учиться. И тогда, только тогда с паром можно стать на короткой ноге. Так получилась железная ласточка, вы все ее знаете. Слушаю, госпожа. Мукрец узнал в госпоже Сахарису Резник» которая спросила, — Ты с такой нежностью отзываешься о паровозе, господин Кекс, что я не могу не поинтересоваться, есть ли у тебя дама сердца? Писаки прыснули. но Дик Кекс даже глазом не моргнул. — Спасибо за вопрос. — Да, между прочим, есть барышня, которая ко мне неравнодушна. Еще одна рука взмыла в воздух, размахивая блокнотом, и Дик повернулся в ту сторону. — Да, господин. Прискорб Джонсон, великий качан газет. Не задумывался ли ты о том, чтобы поделиться знаниями с другими гражданами, которые мечтают построить собственный паровоз? Это может спасти много жизней. Тик бросил взгляд на Мокрица. Мокриц посмотрел на гарри короля, который приопустил брови. Это, решил Мокриц, надо было расценивать как знак согласия дик заметил сигнал и придя к аналогичному выводу ответил о да у нас есть такие планы по крайней мере преподавать азы и технику безопасности и не за бесплатно проектно конструкторская работа стоит денег но я буду брать учеников показывать им как все устроено и вообще делать из них подкованных механиков мы даже подумываем организовать регулярные курсы назовем их например Железнодорожной Академией. И тут улыбка сползла с его лица. Разумеется, я скорблю о погибших. Но неудачи бывает стоит и жизни. Я бы не хотел, чтобы подобное повторялось в будущем. Все надо делать как положено. Не скупиться. И не искать легких путей. Дик Кекс снова всех победил. Пресса не привыкла иметь дело с откровенными людьми. Уверенность, написанная у него на лице, напрочь обезоруживала их и даже, возможно, заставляла жалеть, что сами они недостаточно хороши. В Дике не было ни на йоту политиканства, и к этому они оказались не готовы. Дик широко улыбнулся собравшимся. «А если кто-то из вас захочет проехаться с нами в Ангмарпорг, я в любое время с радостью покажу вам, что и к чему. Абсолютно все покажу». За границами чертова леса, и уж точно за гранью здравого смысла, граги вели совет, если можно так выразиться. Вне пещер мир менялся слишком быстро. — Мы проигрываем. Вы это понимаете? — восклицал голос в темноте. — Ничего не поделаешь. Дух времени веет в воздухе, — отвечал ему второй голос, звучавший еще более надломленно. А нам какое дело до их воздуха, до того, что в нем веят. Мы правы, мы непоколебимы, мы короли и слуги тьмы. Наш народ еще к нам вернется. Нет, народ уходит, зря мы жгли башни. А я говорю, зря. Все хотят вовремя получать новости. И мы выглядим преступниками в их глазах. Мы и есть преступники. Это не делает нам чести». Гном, который молчал все время этого тайного совета в пещере, вспомнил старую джилибейбийскую легенду о том, как свести осла с минорета. Ответ был прост. Сначала сделай так, чтобы он перестал быть ослом. Но в какой параллельной реальности могло что-то подобное случиться с Грагами? «Было самое время», — решила она собственными глазами увидеть, как живется в стране короля троллей. Она была осторожна, предельно осторожна, и она уцелела, и надеялась, что все было не зря, и что теперь ей удастся стать той яслицей, которая выберется с минорета, но нет. Они продолжали подбивать впечатлительных юных гномов громить семафорные башни. Тот, в чью голову пришла эта идея, обрек их на провал, дальше не посоветовавшись. — Пресс Рейссон был прав, — думала она. — Мы нарушили равновесие. Нам надо спасаться, бежать отсюда, подальше от всего, что составляет это отсюда, выбраться на свет. Вряд ли меня заподозрят. Она всегда была рьяным охотником на неверных. Но когда она бросилась бежать, в нее все-таки полетели ножи, и она упала. И в пещере осталось восьмеро, и сидящие в темноте пригляделись друг к другу, пытаясь угадать, кто окажется следующим. В конце концов, наступит время, когда никто не посмеет смеяться над чистотой тьмы. Вся жуть заключалась в том, что когда гномы раскладываются, Они и правда раскалываются. Любое отклонение от нормы расценивалось как покушение на все истинно гномьи ценности. Другие тоже пробовали бежать и тоже погибли, и кто знает, сколько еще их осталось не только в этой, но и в других пещерах, отсюда и до самого Убервальда. С безумием была одна проблема. Безумцы не понимают, что они безумны. Граги давили всех, кто отказывался подчиняться, не понимая, что с тем же успехом можно втаптывать картошку в землю, запрещая ей расти. Куда ни глянь, везде были какие-то комитеты, появлявшиеся в основном при содействии и поддержке лорда Ветенари. Другие герцогства столицы и города-государства – Не видели повода дожидаться, когда им подадут на блюдечки с голубой каемочкой их долю железнодорожного волшебства. И, хватаясь за представившиеся возможности, с большим, нежели братья Уэсли, успехом, в железнодорожный бизнес вступали все новые компании. Канцелярская работа множилась не по дням, а по часам. И стук по стук чувствовал себя, как рыба в воде. Он успевал везде и участвовал во всем, не без компетентного участия господина Громогласса. Комитеты обсуждали производственные стандарты, общественную безопасность, правила пассажирских перевозок, возможность прицеплять грузовые вагоны одной компании к поездам другой компании, чтобы пройти маршрут без лишних разгрузок, пакт, обернувшийся плачевными последствиями для компании вагоны брокколи, где паровозы и рельсы калибровались по меркам стандартных гужевых телег, использовавшихся для транспортировки капусты, и все финансово-юридические хитросплетения, которые это могло повлечь за собой. Мысль о других предпринимателях, открывающих собственные железнодорожные компании, вынудила Гарри обратиться к громогласу. Выслушав его жалобы, законник сказал «Все зависит от патентов, сэр Гарри. Ты платишь много денег специально обученным людям, чтобы они разбирались во всем этом вместо тебя. Мы с господином Кексом подали заявки на все его изобретения, однако не сомневаюсь, что и другие способны построить машину для езды по рельсам». Нельзя запатентовать идею железной дороги как таковой, и если пройтись по улице изобретателей, ты наверняка встретишь там людей, у которых хватит мозгов сообразить, как заставить поезд ехать по рельсам, не нарушая патенты, которые я для вас выбил. Концепция парового транспорта уже находится в открытом доступе, и мы все знаем, как поднимает крышку кипящий чайник. Кто-нибудь достаточно умный понаблюдает за огнем и додумается, что если построить чайник побольше, то можно будет поднять и крышку потяжелее. Впрочем, как мы все видели в чертовом лесу, он быстро убедится, что не все так просто. Не все такие умные, как господин Кекс. Гарри фыркнул. деревенщина в подмет к нашему Дикуеву ребятам не годятся. — Теперь отправится их старушка-мать в богадельную, вот и все, чего добились. И сэр Гарри хмыкнул, буквально произнес. Хм. Не замечая, что его клиент отвлекся на мысли о несчастной женщине из чертового леса, потерявшей детей, свою единственную гордость и отраду, громоглаз продолжал. — Возьмем, к примеру, датчик давления господина Кекса. Как только принцип его действия будет доказан и объяснен, гильдия ловких умельцев, уж до чего они ловкие и умелые, вполне может изобрести новый способ достижения аналогичного результата, не нарушая патента. Этим они и занимаются. Изобретатели по имени и по сути... Вот теперь громоглаз привлек внимание Гарри. И пока ты не успел выйти из себя, замечу, что это совершенно законно. Как? После всего, что я сделал? После всех денег, которые я в это вбухал?» Лицо Гарри было пунцовым. Казалось, ему самому не помешал бы патентованный датчик давления Дика Кекса. Тут решил вмешаться мокрец. «Гарри, весь смысл поездов в том, что они универсальны. Поставь их на рельсы». «И они поедут». Мелодичный голос законника подхватил. «На твоем месте, сэр Гарри, я бы доверился мне в вопросе патентов, лицензий и регламентов. А вы с господином Кексом продолжайте наполнять мир паром. И помни, главное, что вы навсегда останетесь первыми. На это никто не может посягнуть». «Ты сейчас в шоколаде», кажется, так это называется, «ты основатель железной дороги анкмерпоркско «Анкмерпоргско-сталатская гигиеническая железнодорожная компания сейчас тверда, как национальная валюта», — тролль улыбнулся. «Или, если хотите, как я, а я алмаз». Дела в гигиенической железнодорожной компании шли как нельзя лучше и ее штат все множился. Гоблины из щеботанских лесов распространили среди своих знакомых вести о перспективах в Большом койхрене, за которые те с готовностью ухватились. А с тех пор, как после случая в Чертовом лесу слова Дика о создании Железнодорожной академии перепечатали все газеты, к нему каждый день выстраивались очереди желающих записаться в подмастерье. Дик был суров с теми, кого набирал в ученики, объясняя им, что они должны открыть железу свое сердце. И, бывало, ему приходилось сразу с кем-нибудь распрощаться, если он видел, что кандидат не тянет. Вернувшись из очередной инспекторской поездки по Щеботанской ветке, Мокрец задержался на участке, чтобы оценить последние изменения. Подмастерья с головой окунулись в свой собственный механический мирок, а Олли с Дэйвом наставляли их и следили, чтобы фуражки у всех были надлежаще приплюснуты. Мокрец понаблюдал за ними, блаженно притворяющими вявь свои инженерные мечты, и приметил гоблинов, обступивших механиков со всех сторон. Теперь тоже слушали самым сосредоточенным видом, будто это было дело жизни и смерти, и подбирали брошенные грязные тряпки, которые в их руках превращались в обновки от кутюр и считались большим шиком среди своих. А около поезда сличали циферки в своих блокнотах наблюдатели. А Дик Кекс был всецело поглощен своим последним изобретением. Мокрец пересек участок и подошел к нему. Дик в перепачканной фуражке и грубой рубахе с закатанными по локоть рукавами вытер тряпкой свое улыбчивое лицо, оставляя в мазуте мыслянистые разводы. — Господин фон Липвик, какая встреча? Я как раз хотел тебе кое-что показать. Смотри, какую красотку мы пригнали из стола Уже в рабочем состоянии! — он даже громче обычного. — Оборудование — первейшей необходимости. «Моя конструкция! Я сам все спроектировал! Я зову это поворотным кругом!» Инженер шагнул к нему ближе, и мокрицу захотелось зажать уши руками. Понятно, что тот так надрывается, потому что целыми днями работает с поездами, где его должно быть отчетливо слышно, даже сквозь шипение и ляск. Но интересно, как же тогда он общается с Эмили? А что до поворотного круга? Это был таки круг. И он поворачивался. Огромная металлическая пластина с парой рельсов, пересекающих ее посередине, которая вращалась по своей оси при помощи большой рукоятки, присоединенной к зубчатому устройству, которое с напряженной сосредоточенностью крутил тролль. Мокрец смотрел на все это, пока Дик проводил демонстрацию. Замечательно, это прекрасно, Дик, но... «Ради всего того, о чем я понятия не имею, что она делает?» Дик посмотрел на мукрица, как на малого ребенка, и сказал, «Разве не видно, господин фон Липвик? Загоняешь паровоз на поворотный круг, и вот тут хитрость. Поворачиваешь всю штуку по кругу, и теперь он смотрит в другую сторону». И тогда Дик пустился в пляс. Его башмаки стучали по железной платформе, которая медленно вращалась. «Класс, высший класс, мы почти у цели!» — ликовал он. Его торжеству вторило шипение, сродни тому, как шипела железная ласточка в конце долгой пробежки, и это могло бы стать уместным финалом эксперимента. Только понадобилось некоторое время, чтобы тролль перестал вертеть рукоятку, и Дик, который уже начал зеленеть от этого кружения, смог слезть. С радостью предоставив разбираться с конкурирующими компаниями равнин сто профессионалам в лице громогласа и стук-постука, разумеется, при содействии темных клерков, Мокрец надеялся хотя бы недолго пожить тихой семейной жизнью, когда его вызвали во дворец. Он не удивился, застав его светлость за свежим кроссвордом. Стук по стук за плечами мокрица прошептал, «Если ты не в курсе, редакция взяла нового составителя, вынужден, скрипя сердце, признать, что он ощутимый сильнее предыдущего, но его светлость старается изо всех сил». Лорд-ветенарий оторвался от кроссворда. — Господин фон Липвик, есть ли в нашем языке такое слово, как алкания? Мокрец, благодаря своей лихой юности, даже точно знал его значение. Поэтому он, образно выражаясь, припоясал свои чресла и ответил. — Если не ошибаюсь, сэр, этим словом выражается страстное желание чем-либо обладать. Припоминаю, как я однажды Наткнулся на него, и оно меня озадачило, потому что я никак не мог взять в толк, чем алкоголь может помочь в достижении желаемого. Ни один мускул не дрогнул на лице его светлости. — Ясно, господин Фон Липвик. Он отложил газету и встал. Мне доложили, что дорога в Щеботан почти закончена. Если Щеботанская ассамблея до сих пор медлит с ответом, Придется мне вести разговор с месье Жаном Немаром. Особый разговор должен отметить, господин фон Липвик, что народ в долгу перед тобой за неоценимый вклад в развитие железных дорог. Ого! Значит ли это, что мне можно возвращаться к своей обычной работе и видеться с женой чаще раза в неделю? Разумеется, господин фон Липвик. Ты ведь действовал исключительно на добровольных началах. Однако теперь мое внимание приковано к дороге до Убервальда. Так что хотелось бы поинтересоваться, как скоро мы сможем отправить состав в этом направлении безостановочно. Мокриц не ожидал такого вопроса. Так не получится, сэр. Без остановок никак. Надо пополнять запасы воды и угля, там больше тысячи миль. 1225, ровно. А танк морпорка да с экипажем. Хотя я понимаю, что поезд будет двигаться другим маршрутом. Да, сэр, но в остановке. Господин фон Липвик, если ты думаешь сказать сейчас, что это невозможно. В два счета отправишься к котикам. Как-никак ты у нас человек, который добивается результата. К чему такая спешка? Строители работают, не покладая рук. Но в редкий день удается проложить больше трех миль пути, хотя Гарри-король не жалеет средств. К тому же всегда есть непредвиденные препятствия. И сверх того, вы сами знаете, что каждый город на равнине хочет стать частью нашей сети — Мы расползаемся в ширину, сэр, еще немного и лопнем посередине. Ветенарий быстрым шагом обогнул стол и воскликнул. Отлично! Две части будут работать вдвое эффективнее. Сдается мне, господин фон Липвик, ты не до конца понимаешь сути наших отношений. Я очень вежливо прошу тебя что-то сделать. Памятуя о том, что я могу попросить из другой интонации, а твое дело — исполнять. Но, судя по всему, нет ничего, что было бы тебе не под силу. О, великий господин фон Репвек, не так ли? И мой тебе совет. Все, что не работает на благо скорейшего окончания строительства дороги до Убервальда, отложено потом. — Остальное может подождать и подождет. Он поднял руку. — И не надо мне рассказывать о проблемах. Рассказывай о решениях. — Нет, можешь не рассказывать даже о решениях. Главное — найди их. — Можно присесть, милорд? — попросил мокрец. — Да, пожалуйста, господин фон Липвек. — Стук по стук принеси человеку воды. Ему как будто жарко. Хотелось бы понять, сэр, ради чего все это? Ветенарий улыбнулся. Ты умеешь хранить секреты, господин фон Липвик? О, да, сэр, храню их пачками. Вот и чудно. Суть в том, что я тоже. Тебе не обязательно знать ответ на свой вопрос. Но, сэр, — не сдавался мокрец, — поезда успели стать неотъемлемой частью жизни для многих людей, особенно для жителей равнин, которые живут на два города. Нельзя просто взять и все бросить, сэр. Господин фон Липвик, что именно в слове «тиран» тебе непонятно? Мокрец в отчаянии воскликнул. — У нас нехватка рабочих рук, сэр. Нет людей, чтобы обслуживать литейные цеха. Нет людей, чтобы накопать столько руды. Сейчас у нас хватает сырья где-то на полпути, не больше, но главное — рабочие. Да, — согласился лорд Ветенари, — все так. Не правда ли? Подумай об этом, господин фон Липвик. А что волшебники? Могут они оторвать от кресел своей толстой задницы и помочь родному городу? — Да, господин фон Липвик, и мы с тобой оба знаем, как нам это еще аукнется. Живой пар, цветочки, по сравнению с тем, что случится, если будет допущена магическая ошибка. Нет, мы не станем обращаться к волшебникам. Тебе надо просто вовремя пустить поезд до Убервальда. — И какое конкретно это время, сэр? В который раз повторяю, господин фон Липвик, как можно скорее. Тогда у меня нет шансов. На это уйдут месяцы, год, больше. Вмиг воздух в комнате похолодел, и Патриций сказал, тогда советую тебя не терять ни минуты. Ветенари сел на место. Господин фон Липвик, люди делятся на два типа. Те, кто говорит «так нельзя» и те, кто говорит «можно». И по моему опыту последние обыкновенно оказываются правы. Главное творчески подходить к вопросу. Кто-то скажет «вообрази невообразимое», но это чепуха. Впрочем, у тебя как раз таки хватит на это наглости. Обдумай это хорошенько. Не смею, далее тебя задерживать. Дверь за мокрицем закрылась, Патриций снова сосредоточился на кроссворде, и продолговатый кабинет погрузился в тишину. Наконец ветеринарий заполнил клеточки, нахмурился и отложил газету. — Стук-постук, — сказал он, — как нынче обстоят дела у Чарли с представлениями Панча и Джуди. — Все благополучно. — Как он отнесется к тому, чтобы взять небольшой отпуск? — Совсем небольшой, конечно. — Да, сэр, — отозвался стук по стук. — Сегодня же поговорю с ним. — Вот так и надо решать вопросы, — сказал лорд-ветинари. Мокриц все еще был на взводе после ультиматума Патриция, когда ему пришлось скакать в чертов лес по поручению Гарри. — Езжай! — — Проведать старушку и передай ей мои соболезнования, — сказал тот. — Пусть знает, что я остался под впечатлением от отважной попытки ее сыновей приручить пар. Я воздаю им честь, как пионерам. Оглядись там и посмотри, как она живет. Раз уж у меня золото из ушей скоро полезет, я распоряжусь, чтобы ей организовали небольшую пенсию, только ради богов. Пусть больше никто не узнает. Да, и скажи ей, что я позабочусь о том, чтобы, когда будет писаться история железных дорог, имена ее сыновей стояли на первой странице. И пусть обращается ко мне в любое время. Старый домик в лесу был именно таким, каким и представлял его мокриц, А госпожа Уэсли расплакалась, когда он передал ей предложение Гарри. Она осталась в полной уверенности, что тот святой или ангел, если Мокрец хоть немного понимал в жизни, то весть о благородном жесте Гарри-короля за несколько часов должна была разлететься по всему лесу. А поскольку новости путешествуют быстро, к концу дня они доберутся и до Ангмарпорка. порка Мокрец хорошо знал Гарри. Это был удивительно проницательный человек с золотым сердцем, умевший плакать младенческими слезами. Поступок Гарри шел от чистого сердца. Он не преследовал никакой корыстной цели. Однако, стоит этой новости выйти наружу, все газеты немедленно запишут его в благодетели бедняков, и он прославится. Старый домик в лесу был именно таким, каким и представлял его мог. Не впервые Мокрец пожалел о собственной склонности видеть скрытый интерес во всем, что происходило в жизни, как в хорошем, так и в плохом. — Сколько? — обычный вопрос прозвучал как объявление войны, от которой они и впрямь оказались на волоске, когда Гарри получил смету расходов по экспресс-линии до Сдеца. Мокрец стоял на своем. Дик говорит, что железа везде полно, но его еще надо выкопать, а потом отлить из него сталь. А это съедает деньги, — договорил он торопливо, пока никого не успели спустить с лестницы. — Надо вложить золото, чтобы извлечь сталь, Гарри, — невозмутимо добавил Дик. — У нас с летельщиками выгодный договор, но до Убервальда тысяча миль, а это много стали. — Гарри, — терпеливо продолжал мокриться. Мне прекрасно известно, что когда вы с юфи только поженились, вы разрезали спички надвое, чтобы их надольше хватило. Но ты уже не тот человек. Ты можешь себе позволить эти расходы? Они не сводили глаз с Гарри. Тот вскарабкался на самую верхушку социальной лестницы из последней канавы и гордился этим обстоятельством. Но Мокрец понимал, что он сколотил свое состояние задешево, поскольку в его сфере деятельности, в общем-то, особых инвестиций не требовалось. И теперь каждый раз, когда ему предлагали за что-нибудь заплатить, Гарри воспринимал это как очередное подтверждение тому, что с миром было что-то не так. Дик Кекс тоже понимал его ход мыслей и потому сказал, «Я бы на твоем месте вытряхнул свою копилку». Купил все железо, насколько хватит денег, и не особо бузил по этому поводу. А то потом оно вдруг как подорожает, ты же понимаешь, спрос и предложения. Гарри все еще смотрел на них с таким видом, как будто думал, что его хотели надуть. Это, в принципе, было его дефолтным состоянием. А мокрец думал, на что еще тратить Гарри, королю, все свои деньги, Так что он продолжил наседать. — Решайся, Гарри. Как постоянному клиенту с хорошей кредитной историей, Королевский банк однозначно даст тебе любой заем, какой понадобится. — Хотя я знаю, что балансу у тебя более чем достаточно, чтобы проложить рельсы до Луны и обратно, и пустить по ним верениц поездов. Господин громоглас пророкотал. — Еще всегда можно продать свои акции. — Это значит что придется делить затраты, но в то же время, увы, придется делить и дивиденды. Тебе решать, — подхватил эстафету мокрец. — Гарри, всякий, кто купит твои железнодорожные акции, будет заинтересован в железной дороге уже как в своей собственной. Он поддержит твое решение? Тут, как говорят тролли, и без ума понятно. Когда дым приносит тебе такие деньги, это твой дым, и нечего на это жаловаться. Плюс, — мокриц сделал глубокий вдох, — если разделить риски, ты можешь позволить себе обеспечить жильем железнодорожников, чтобы они могли жить недалеко от дороги, совсем рядом, и всегда были готовы. — Мне не нужно этого объяснять, господин фон Лепвек. Парням с моих конвейеров тоже до дома рукой подать. Разница в том, что они свое жилье строят себе сами. — Не надо строить дворцы, — сказал мокрец. — Просто уютные домики с маленьким садиком, где понравится детишкам, и все будут счастливы. И... и дело, считай, в шляпе. Все хотят иметь работу рядом с домом. Удобно, уютно. И сколько хочешь угля в твоем распоряжении. Гарри Король... Вмазал бы лично каждому, кто назвал бы его филантропом. Но под всеми колючками в нем было что-то любопытно мягонькое. Пожилые сотрудники всех раз, выходя на покой, получали пенсию. Редкий зверь в ангмарторке. И мокрец на правах управляющего банком знал про то, что крупные больничные счета имели обыкновение погашаться, когда Гарри узнавал о них. А на каждое сторождество Гарри, ворча как престарелый тролль с мигренью, заботился о том, чтобы на праздничные столы всех его подчиненных попадало настоящее мясо установленного происхождения и в немалом объеме. И все равно для всех Гарри оставался титаном. Этому прозвищу, шутливо характеризующему человека с глубокими карманами и короткими пальцами, он был обязан своей привычке смотреть на подобное расточительство нехотя, как на удаление зуба руками стоматолога-тролля. Мокриц успел хорошо узнать этого человека и потому продолжил. Взгляни на это с такой стороны. Для человека, который сделал себя сам делиться с другими, равноценно тому чтобы погубить собственную душу поэтому ты мог бы взять все риски на себя и стать богаче криазота впрочем мне кажется гарри что ты и так уже богаче криазота и лично я как всякий плут считаю что очередное состояние тебе сейчас совершенно ни к чему и как твой банкир обязан предупредить что распределение рисков и прибыли было бы самым разумным и Социально приемлемым вариантом. На долю секунды мокрицу показалось, что само естество Гарри Короля рвется послать социальную приемлемость куда подальше, чтобы не мешало приличным людям заниматься честным трудом. Но от мокрица не укрылась и его ухмылка. Гарри понимал, что это все часть решения проблемы. Все-таки Патрицию нравилось, чтобы жители Ангмарпорка чувствовали себя причастными к участи их города. Короче, подытожил мокрец, чтобы закрепить результат. ветеринарий хочет дорогу до Убервальда, а он у нас самый главный начальник. А город может нехило расщедриться в плане финансов. Круговорот поездов — круговорот денег. Щеботанская линия открывалась торжественной церемонией на Ангмарпоргском вокзале — где главную роль, как ни крути, сыграли алкогольные напитки. Был пущен новый состав, получивший название «Гордость Щеботана», и об котел его паровоза была разбита бутылка шампанского высшего сорта, лично маркизом де Бламандже и его супругой, которая была, как сказали бы в Щеботане, в интересном диспозиционном. Среди всех этих празднеств только мокрец, заметил, как Дик Кекс отделился от веселой компании, чтобы вытереть котел от шипучего шампанского своим носовым платком, который моментально превратился в грязную тряпку. Он сердито посмотрел на мокрица. — Нельзя так, господин Фонлипевик, в двигатель лезть. Я ж тут стараюсь разогнаться до сорока миль в час по ровной поверхности сладника, чтобы эти лобстеры увидели, на что мы способны. В дебютном рейсе Мокриц присоединился к Дику и Кочегару в кабине машиниста. Мимо на колоссальной скорости проносились заросли, а из-за каждого камня и векового дерева им вслед махали гоблины. Мокрицу показалось, что среди них он заметил и сумерек темноты, но, к своему удивлению, обнаружил, что возмутительный гоблин встречал их на Щеботанском вокзале. Мокрицу казалось, что мелкий гаденыш знал такие потайные ходы этого мира, которые были недоступны людям. В остальных вагонах пассажиры замечательно проводили время со всяческим овек-плезир и буйством знаменитого антант кордиал. Обновленные вагоны вызывали всеобщий восторг. Особенный фурор производил элегантный джентльмен, обслуживающий мужскую уборную в первом классе, который ловко подавал полотенца и объяснял правила пользования стеклянным сливным бочком, в котором плавала золотая рыбка. Рыбке нравились ощущения от смыва, а особая ситечка не позволяла водовороту унести ее. На центральном вокзале Щеботана их встретил большой парад, знаменовавший очередной раунд гражданской и политической сентиментальной суеты. Все проходило под аккомпанемент спиртного с финальным аккордом в виде званого ужина, устроенного в парвозном депо. И там снова звучали тосты, а потом поезд развернулся на нововведенном поворотном круге, чтобы отвезти пассажиров обратно в Анкмарпорг, где они и разошлись по домам. И уже совсем скоро, Одним дивным летним вечером мокрец и дорогая по-королевски ужинали свежайшими лобстерами, доставленными из щеботана, на новейшем экспрессе дары моря. Они были вкусными, они стоили дешевле, чем когда-либо, и удачно сочетались со свежим кресс-салатом, который приятно пощипывал язык. А потом были свежая клубника и мягкая постель с душистыми подушками, и казалось, что вся эта суета стоила того. Началось это с верхнего свеса в графствах. Местные сказывали, что по ночам оттуда доносились какие-то звуки. Металлический звон, ляск и время от времени стон, корчащегося в муках металла. Все, конечно, говорили, ну это ж губрины, чего еще от них ждать? Такие события привлекли внимание старшего констебля Финни, наконец, прикрепленного к Анкмарпоргской страже. Финни нравилось быть прикрепленным. Так он мог быть спокоен, что если кто-нибудь начнет возражать, то придется им иметь дело с командором Ваймсом или даже с сержантом Детритом, чье появление в этом сонном захолустье пару лет назад навело немал шороху. Так что Финни оседлал своего коня и выдвинулся в свес, получивший свое название за то, что в пламенном, далеком прошлом здешний ландшафт был весь перекорежен невообразимыми пещерами и беспощадной ершистой растительностью. Финни был порядочным и рассудительным полицейским, а такие люди, как он, всегда заводят друзей, потому что никогда не знаешь, когда они понадобятся, особенно если ты единственный полицейский в окрестностях, хотя теоретически Финни имел напарника в лице особого констебля костей из дымохода. Существовал закон, и закон был един для всех. И теперь он постановил, что гоблины были равны с людьми. А значит, закон, фактически представленный старшим констеблем Финни и его подчиненным, защищал гоблинов в здешних краях. Невероятно, но констебль разрешил своему старшему офицеру называть его Костешом, разумно рассудив, что в случае какой передряги, чем короче имя, тем удобнее звать на помощь. Фине повезло. И имя для Гоблина — это всегда его имя. Оно неприкасаемо и является неотъемлемой частью самого Гоблина.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 Командир, держимся. Все, у нас будет в порядке. Все, пучком. Ну что ж, рад слышать. Но откуда весь этот стук и ляскую, костяш? Шеф, сам же. Знаешь, сколько гоблинов уезжает в анг работать на навозного магната Гарри Короля с железной дорогой? Знаешь же, да Каждый месяц возвращаются с денежками. Никогда у нас не бывало денежек. Иногда с чертежами возвращаются, и с идеями, и с хитрючими планами. Костя из дымохода поглядел на старшего офицера с некоторым беспокойством во взгляде, а Финни переспросил. — Они крадут и... идеи? Повисло молчание, и Финни понял, что допустил промашку. Но Костяш только посмеялся. — Да не, сэр, улучшают. Нам нравится, сэр Гарри, очень хороший начальник, но...